Из-за стола раздался выстрел, и плечи сенатора скрылись из виду. Через несколько секунд Конант зашел за стол, нагнулся и выпрямился. — Выстрелил себе в рот, — спокойно объявил он. — А я потерял отличного, честного сенатора. Дверь распахнулась, и в кабинет вбежал дворецкий с раскрытым ртом, и взъерошенными волосами. Он хотел что-то сказать, но, увидев револьвер в руке Долла Конанта и лежащего на полу тарга, молча закрыл рот. Пробуя челюсть и проверяя все ли зубы на месте, поднялся Критц. Тряся головой, он медленно поднял свой револьвер. «Ну — но и помощнички у меня! — прорычал Конант. Позвони Маллою в полицию. Да пошабеливайся. Малверн приподнял холодный подбородок Джиннадриан. Уже святает, ангел. Похоже, дождь прекратился. Медленно сказал он и вытащил неизменную фляжку. — Давайте выпьем за мистера Тарго. Девушка покачала головой и закрыла лицо руками. Прошло немало времени, прежде чем раздался вой полицейских сирен. Стройный и усталый юноша в светло-голубой сервером в форуме отеля «Карон Далет» закрыл двери лифта и сказал «Фурункул у корки проходит, но он остался дома, мистер Малверн. Тони тоже не вышел, наверное, слабое здоровье». Тед Малверен стоял в углу кабины рядом с Джин Адриан, но они были единственными пассажирами. «Напрасно ты так думаешь!» — возразил долговязый детектив. Молодой лифтер покраснел. Малверен подошел к нему и похлопал по плечу. «Не обращай на меня внимания, сынок! Мне пришлось просидеть всю ночь с больным другом!» «На!» «Купи себе что-нибудь на завтрак!» Юноша воскликнул «Мистер Малверн, я вовсе не...» На девятом этаже лифт остановился. Тед Малверн и Джин Адриен подошли к девятьсот четырнадцатому номеру. Детектив открыл дверь, вставил ключ изнутри и сказал «Вам надо немного поспать. Сон освежит». — Да, захватите фляжку. Вам не помешало бы немного выпить. Девушка вошла в номер и бросила через плечо. — Я не нуждаюсь в спиртном. Зайдите на минуту. Я хочу вам кое-что сказать. Тед Малверн закрыл за собой дверь и вошел в гостиную. Через весь ковер протянулся солнечный луч. Кореглазый детектив закурил. Джин Адриан села на диван, сбросила шляпку и взъерошила волосы. После короткого омолчания она медленно сказала. — Большое спасибо за все, что вы для меня сделали. До сих пор не пойму, зачем вы вмешались во все это. — Я могу придумать пару причин, — объяснил Малверн, — но они не воскресят тарга И в его смерти, кстати, есть и доля моей вины. Хотя, с другой стороны, я не просил его ломать шею, сенатору Кортвею. Вы считаете себя лихим парнем, но вы всего-навсего большой олух, который готов броситься в омут из-за первой попавшей в беду девки. Забудьте обо всем, забудьте тарга и забудьте меня. Мы не заслуживаем, чтобы вы тратили на нас время и силы. Я хотела вам это сказать, потому что, как только полиция разрешит, я уеду и никогда больше вас не увижу. Считайте это прощанием. Тед Малверн кивнул, не сводя глаз с полоски солнечного света на ковре. Блондинка продолжила. Мне трудно говорить все это. Я не ищу жалости, когда называю себя девкой. Я задыхалась в стольких спальнях, раздевалась в стольких грязных гостиных, столько раз недоедала и лугала, что меня трудно назвать каким-нибудь другим именем. Поэтому я не хочу связываться с вами. — Мне нравится, как вы говорите. — Продолжайте. — Джинн. Быстро взглянула на него и опять отвернулась. «Как вы уже догадались, я не Джин, но я знала ее. Мы выступали вместе с дешевым номером танцующие сестры — Ада и Джин Адриан. Имена мы придумали из ее фамилии. Номер не пользовался популярностью, и нам пришлось устроиться в гастролирующую труппу которая тоже распалась в Новом Орлеане. Все это оказалось слишком тяжелым ударом для Джанни, и она приняла яд. Я оставила фотографии, потому что знала ее историю. Глядя на того холодного мужчину и думая, что он смог бы сделать для нее, я начала его ненавидеть. Да, она действительно была его дочерью. Не думайте, что это ложь. Я даже писала ему письма с просьбами о помощи, всего лишь маленькой помощи, подписываясь ее именем. Но ответа не получила. И я возненавидела Кортвия так сильно, что после самоубийства Джианни захотела отомстить. Поэтому я и приехала сюда. Девушка замолчала. Крепко сплела пальцы и тут же разорвала их, словно хотела причинить себе боль. У Сираной опознакомилась с Тарго, а через него с Шендером. Он работал во Фриско в сыскном агентстве, которое следило за адой. Все остальное вы знаете. «Звучит убедительно», — согласился Тед Малверн. «Интересно только, почему вы ждали так долго? Хотите, чтобы я думал, будто вы затеяли все это не из-за денег?» «Нет, я бы взяла деньги, ведь я девка. Но больше всего я хотела отомстить». «Вы мало знаете о девках, ангел», — слабо улыбнулся Тед. «Вы совершили...» Противозаконный поступок, и вас поймали. А деньги бы вам ничего не дали, уж я-то знаю. Это были бы грязные деньги. Девушка пристально посмотрела на детектива. Он тронул щеку, моргнул и добавил. — Я знаю, потому что у меня именно такие деньги. Мой отец добывал их, разворовывая контракты по починке канализационной системы, по асфальтированию улиц, получая взятки от игорных синдикатов, продавая должности и даже, как я подозреваю, от проституток. Но он делал деньги любыми возможными и невозможными нечестными способами, управляя городом. А когда он сколотил состояние и осталось только сидеть и любоваться ими, Отец умер и оставил их мне. Но мне эти деньги тоже не принесли счастья Я всегда надеялся, что в деньгах счастье, но, похоже, я ошибался, потому что я его щенок. Его кровь и плоть, взросшая в той же самой канаве. Я хуже, чем девка, ангел, потому что я человек, который живет на грязные деньги и при этом даже не ворует сам, как он. Он замолчал, смахнул пепел на пол и поправил шляпу. «Подумайте над этим и не убегайте очень далеко, потому что у меня уйма времени и бегство не принесет вам ничего хорошего. Гораздо веселее убежать вместе». Детектив подошел к двери, он посмотрел на полоску солнечного света на ковре, быстро взглянул на Джин Адриан и вышел из номера. Когда дверь за ним закрылась, девушка встала, зашла в спальню, и даже не сняв пальто, легла на кровать. Джин уставилась на потолок. Прошло немало времени, и она улыбнулась. На середине улыбки Джин Адриан заснула.